«Ну что же, вот и я решила не вести к сэмми хвост из людей Нейтона или магов особого отдела, поэтому спросила у словоохотливой мисс Майлз, нет ли из редакции другого выхода. Посетовав ей на ненужную популярность, которую обеспечил мне сплетник, из-за чего за мной теперь гоняется целая толпа женихов, вот караулит меня возле главного входа, нет от них покоя». На это секретарша сочувственным голосом подтвердила, что они тоже попадали в похожие ситуации. Нет, не с женихами, а с жалобщиками и обиженными аристократами, о которых упоминали в своей колонке, и кто не давал им после этого житья. На такие случаи из редакции существовал запасной выход, который она мне и показала. Вывела нас с Молли дворами на соседнюю улицу, после чего мы мило простились до следующего раза. А я пообещала, что подумаю насчет работы внештатным корреспондентом. На счастье, я почти сразу же заметила Кэп и замахала, подзывая извозчика. Тут уже скоро доставил нас с Молли по указанному адресу, после чего за наши же деньги любезно согласился прождать так долго, сколько потребуется, чтобы мы закончили со своими делами в этом месте. Обошлось мне это порядком, но я решила не скупиться. Не в этот раз. Потому что район, пусть он и находился неподалеку от центра, оказался так себе. Уже не трущобы, но по обе стороны улицы протянулись кривоватые одно- и двухэтажные деревянные дома, возле которых в грязи ковырялась полуголая малышня. Видавшая виды входная дверь нужного дома была распахнута. В проеме я увидела узкие темные ступени, уходившие наверх. На меня накатили не слишком-то хорошие предчувствия. Признаться, я давно ломала голову, пытаясь понять причину, по которой меня мог шантажировать хороший мальчик из приличной семьи Сэмми Ноллен. Скорее всего, эта самая причина таилась в моем прошлом, о котором смог разузнать его дядя жандарм. Что-то такое, что по мнению Сэмми Нолли, натянуло сперва на четыре сотни дукаров, а потом цена упала до двухсот, но все равно была довольно высока. Ну что же, пусть для меня мое прошлое оставалось скрыто за пеленой амнезии, но я признавала, что в нем могли оказаться довольно неприятные тайны, как бы они ни поджидали меня в том самом подъезде. Но тут мне пришлось отвлечься от тревожных предчувствий на нытье Молли о том, что надо было приезжать сюда с милордом-герцогом, а не тащиться вдвоем. «Мы уже притащились», — сказала ей. «Именно поэтому, по версии Молли, я должна оставаться в Кэбе, а она сходит наверх и приволочет ко мне паршивца Сэмми Ноллена. На это я ей возразила, сказав, что именно поэтому мы сюда и приехали, и пойдем наверх вместе, как раз-таки я не хочу, чтобы она ловила и волокла паршивца. Молли всё прекрасно слышала. «Ребёнок попал в беду, поэтому мы будем действовать деликатно и осторожно». Продолжая ворчать, она первой ступила на покосившееся крыльцо. Затем мы принялись подниматься по скрипучим деревянным ступеням на второй этаж, где, по словам секретарши, снимал комнату Сэм Минолин. В нос ударили запахи кислой капусты, застарелой сырости и бедности. Возможно, даже нищеты. «Вы ведь из органов опеки?» Неожиданно передо мной распахнулась дверь, чуть не заехав мне по носу. Я едва успела отшатнуться. Молли зарычала, загораживая меня, но затем отступила в сторону, потому что в дверном проёме показалась измождённого вида беременная женщина с младенцем на руках. «Вы ведь по поводу Сэмми?» — поинтересовалась Таня, одобрительно уставившись на моё новое платье от мадам де Руже. Немного подумав, я кивнула, подтвердив, что именно так. «Давно уже пора», — отозвалась женщина. «Не гоже ребёнку жить одному без присмотра. Мы бы взяли его себе, но у нас у самих семеро по лавкам...» Вздохнула. «Скоро будет восемь. Куда нам его?» «Но Сэмми хороший мальчик, так что вы уж о нём позаботьтесь». «Мы позаботимся», — отрезала Молли. «Пойдёмте, мисс Кэрри, нечего вам тут стоять». И мы пошли. Я собиралась постучать, но Молли успела первой. Толкнула нужную дверь, затем, прежде чем мы согласовали свои действия, зашла внутрь. Прошу тебя поаккуратнее. Я успела лишь выдохнуть ей в спину. Молли двигалась быстро, опять же, слишком быстро для обычного человека. Секунда, и она скрылась в подсобке. Оттуда шёл отвратительный запах испорченной пищи и немытой посуды. Но вернулась оттуда почти сразу же, после чего нырнула в маленькую тёмную комнату. Послышались звуки борьбы, затем то ли приглушённый писк, то ли всхлип. «Молли!» — воскликнула я. «Заходите, мисс Кэрри!» — раздался её голос. Впрочем, мне не требовалось особого приглашения. «Тот он, ваш шантажист!» «Шантажист», — вздохнула я, после чего посмотрела на темноволосого парнишку, сидевшего с несчастным лицом на хлипком колченогом стуле. Рядом с ним стояла Молли, положив тому руку на плечо. Видимо, чтобы он не пытался сбежать или же натворить каких-либо глупостей. Стул, кстати, оказался единственной мебелью в комнате. Ещё имелась смятая постель в углу, ком грязного белья. Несколько книг оказались сложены в стопку возле стены, а больше ничего и не было. «Вы меня убьёте?» — дрожащим голосом, но в то же время с вызовом спросил у меня мальчик. «Так же, как прикончили моего дядю?» Кажется, Сэмми Ноллен посчитал, что именно с этой целью мы явились в его дом. «С чего ты это решил? Мы не причиним тебе вреда», — сказала ему. «Я здесь для того, чтобы тебе помочь. Но сперва мне нужно выяснить причину твоих писем». Мальчик нахмурился, затем помотал головой. «Ничего я вам не скажу». «Говорить правду вовсе не так уж и сложно, пожалуй, плечами. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Поиграем в одну интересную игру. Станем задавать друг другу вопросы, любые вопросы Сэмми, на которые нужно давать самые честные ответы. Но перед этим принести клятву. Вот». «Я клянусь тебе всеми богами Аглора, что честно отвечу на всё, о чём бы ты у меня ни спросил. Попробуй, задай мне какой-нибудь вопрос». «Тогда и демонами тоже поклянитесь», — взглянув на меня из-под лобья приказал Сэмми. Я снова кивнула, заявив, что мне несложно. «Клянусь тебе всеми демонами преисподней, что буду говорить только правду». Он ненадолго задумался. «Как вы меня нашли? Вы не могли знать, где я живу». Я был осторожен и смотрел по сторонам, как учил меня дядя. «Я видела тебя перед своим домом около двух недель назад. Сегодня днём я заметила на рынке и вспомнила твоё лицо. А ещё то, что в первый раз у тебя в руках были газеты. Поэтому мы с Молли пришли в редакцию, и там нам попалась на редкость разговорчивая секретарша. Мисс Майлс. Да, ты прав. Именно она. Дальше, надеюсь, тебе всё ясно». Мальчик кивнул. «Ну что же, теперь моя очередь», — сказала ему. «Когда ты ел в последний раз?» «Вчера», — неохотно признался Сэмми. «Цветочница, миссис Оркетт, она хорошо знала моего дядю, поэтому иногда даёт мне работу и немного еды. А ещё она хочет, чтобы я вернулся в приют. Но я туда не пойду, даже если там будут меня кормить», — Егордо вскинул голову. Я кивнула, вполне удовлетворённая его ответом. «Прежде чем ты о чём-то меня спросишь, Сэмми, У меня будет вопрос к Молли, моей компаньонке и подруге. Я бы тоже хотела, чтобы она ответила на него предельно честно. Молли с удивлением повернула голову в мою сторону. Меня подмывало спросить, кто она такая на самом деле, но вместо этого я произнесла. «Молли, я знаю, что ты прихватила два пирожных из кафе в городском парке. Я это заметила». «А что добру пропадать, мисс Кэрри?» — насупилась она. «Все равно бы выбросили, а у нас за них было уплочено». Молли, я буду рада, если ты поделишься одним из них с Сэмми. Да хоть всеми двумя, недовольным голосом заявила она и полезла в сумочку. Сэмми получил пирожные и тотчас же их съел. "Вы ведь не демон, Мисс Кэрри», — жалобным голосом спросил у меня. "Нет, Сэмми, я не демон", сказала ему. Хотя бы потому, что демоны пытались меня убить, причём два раза. Но говорить об этом мальчику я не стала. Значит, дядя ошибся. Раскрепел он. «Простите меня, мисс Кэрри. Я не хотел. Мне просто очень-очень нужны были деньги». И слёзы покатились по его грязным щекам. Затем настал мой черёд задавать вопросы, и Сэмми принялся обречённым голосом на них отвечать. Признания одно за другим сыпались из его рта. Но время от времени мальчик прерывал свой рассказ жалобным голосом, спрашивая, уж не из органов ли я, и не заберу ли я его в приют. «Потому что там настолько ужасно, но он ни за какие вкусные пирожные туда не пойдёт и не останется. Снова сбежит. Так что я могу не стараться. А если у него отберут и эту комнату, то он найдёт себе другое жильё. Или же станет ночевать на улице, но только не в приюте». «Не в приюте, так не в приюте», — согласилась я, прикидывая. «Дом у деда большой. Уж где-нибудь с Эми мы разместим и как-нибудь прокормим. К тому же ему найдётся чем заняться». Нам постоянно нужен посыльный, тот, кто будет разносить письма и выполнять мелкие поручения. Потому что Флетчер после позавчерашней ночи настолько возгорделся, что так и не вышел из запоя. А корреспонденции и поручений с каждым днём становилось всё больше и больше. К тому же на кухне не помешают свободные руки. Ртов было много, и часть из них никуда не собиралась съезжать. Хотя Ричмондам давно было пора отремонтировать свой собственный дом и нас покинуть. Решено. Мы заберём Сэмми с собой, а я займусь его образованием. Невозможно настолько безграмотно писать, даже если ты пытаешься вымогать у кого-то деньги. Но сперва нужно было выяснить правду о его дяде, а также то, почему мне пришлось клясться демонами. «Дядя Морган», — Сэмми всклипнул. «Он много лет работал в жандармерии и был очень хорошим жандармом. Но не здесь, а в Лисборне». «Значит, в Лисборне», — протянула я. Именно в Лазарите, Лисборна я очутилась после встречи с аномалией. Следовательно, страшная тайна, которой пытался шантажировать меня Сэмми, должна быть как-то связана с произошедшим в Олсоне. «Я тоже там жил, но мои родители погибли», — добавил мальчик. «Из-за аномалии?» — Сэмми кивнул. «Тогда я был совсем маленьким и не помню, что произошло. Только то, что меня забрал дядя. Какое-то время мы жили в Лисборне, но затем перебрались в Виену. Здесь он сперва работал в жандармерии, а потом частным сыщиком. Ещё он был магом. Правда, не очень сильным, зато очень умным. Поэтому ему даже предложили работу в особом отделе. Но там у него не заладилось, он быстро ушёл. Или же его уволили, потому что дядя всегда много пил. Так его уволили из-за пьянства, или же он сам ушёл с Эмми? Дядя говорил, что в особом отделе все глупцы и не видят дальше своего носа. Он рассказал им всё, как есть, на самом деле. То, что он выяснил в Лисборне. На это ему ответили, что он окончательно пропил мозги. А ведь у дяди были доказательства, но ему никто не поверил. «Сэмми, ты знаешь, что именно было в тех доказательствах, в которые не поверил особый отдел?» Мальчик замялся. Дядя мне о них рассказывал, но я почти ничего не запомнил. Наверное, потому что плохо слушал. Зато я знаю, что у дяди были записи. Он никому их не доверял, поэтому сделал копию и отдал её на хранение одному другу. Свои же бумаги он держал под полом в специальной шкатулке. Прятал их в той квартире, где мы до этого жили. Но потом наш дом сгорел. В тот самый день, когда убили моего дядю. «Погоди, Сэмми, не так быстро», — взмолилась я. «То есть у твоего дяди были бумаги, касавшиеся магической аномалии Волсони, в которые не поверили в особом отделе? И решили, что он пьяница и всё придумал сам? «Но потом твой дядя погиб, а бумаги сгорели вместе с домом?» «Да», — всхлипнул мальчик. «Всё так. Как он погиб, Сэмми?» «Его убили адские гончие. Это случилось ночью, поэтому утром я ещё ничего не знал. Пошёл в школу, а когда вернулся, то...» «Случайно увидел тех, кто поджёг наш дом. Там была дама, вся в чёрном и в чёрной вуале. А с ним мужчина в тёмной маске. Словно он пришёл с карнавала». Я вздрогнула, но Сэмми тем временем продолжал. Я спрятался за сараем, поэтому они меня не заметили. Затем я рассказал обо всем жандармам, но те не поверили и сразу же отправили в приют. «О чем ты рассказал жандармам?» «О тех людях», — сказал, что они искали дядины бумаги. Но они их не нашли, поэтому решили сжечь дом. «Что было в тех бумагах, Сэмми?» — спросила я на удачу, потому что уже ничего не понимала. Мне казалось, что женщина с Уалью была на моей стороне и против монстров из магической аномалии. А теперь получалось, что она тоже монстр. Я не особо уверен, но дядя иногда говорил, что аномалий две. Они разные и враждуют друг с другом. Аномалии враждуют между собой. Нет, Джимми и Скэрри. Сэмми назвал меня так же, как и Молли. Враждуют не аномалии, а те, кто из них приходит. Дядя даже общался с одним из таких в Лисборне. И тот многое ему рассказал. Дядя это записал, но ему никто не верил. Говорили, что он сумасшедший пьянчуга. «Ах, вот как!» — выдавила я из себя. Ещё дядя утверждал, особенно если много выпивал. Он говорил, что все, кто приходит из аномалии, — это настоящие монстры, чудовища и порождения ада и тьмы. И их нужно обязательно уничтожить, пока они не уничтожили нас, потому что они хотят захватить наш мир. Вот ты вы. Вы тоже. Погоди, но я-то тут причем? Спросила у него растерянно. К тому же я не собираюсь захватывать мир Сэмми, потому что ваш портрет есть в дядиных бумагах, сообщил мальчик. Но ведь бумаги сгорели, возразила ему. Ты сам об этом сказал. Не все мис Кэрри, потому что мой дядя был магом и хранил свои документы в особой шкатулке. Когда дом потушили, я ее нашел. «Правда, она тоже сгорела, но не до конца. Из всего уцелели две с половиной страницы. Они все в дырах, и ничего не понятно. Но там есть ваш портрет, а под ним написано, что вы чудовище и дьявольское порождение аномалии». «Мисс Кэрри, не слушайте вы его!» — воскликнула Молли, с тревогой уставившись на моё лицо. «Вот же дряной мальчишка!» — заявила она Сэмми. «Потому что, кажется, я пошатнулась». В глазах потемнело, в ушах зашумело, словно вся кровь разом прихлынула к голове. Затем отхлынула, и я едва не сделала то же самое. С ней за компанию. «Вот, присядьте, поди вон!» — шикнула Молли на Сэмми. Тот угодливо подскочил со стула, но я покачала головой. «Со мной всё хорошо», — ровным голосом сказала я Молли. «Я не собираюсь падать в обморок, поэтому стул мне ни к чему. Рассказывай дальше, Сэмми». «А больше мне нечего рассказывать», — вздохнул Сэмми. «Я решил, что вы монстр, мисс Кэрри. Ваш портрет был в дядиных бумагах, а я ему верил. Один я, потому что в особом отделе от него лишь отмахнулись». «Сэмми, ты случайно не знаешь, показывал ли им твой дядя бумаги с моим портретом?» Сэмми пожал плечами, сказав, что понятия не имеет. «Потом ты случайно увидел меня возле дома на Гравербрук, добавила я. «Мне жаль, мисс Кэрри. Расстроенным голосом произнёс Сэмми. «Получается, мой дядя ошибся?» «Получается, что твой дядя ошибся», — глухо отозвалась я. «Никакой вы не монстр, мисс Кэрри!» С жаром выдохнула Молли, внимательно следившая за моим лицом. «Всё совсем не так!» «Ты права, Молли, всё совсем не так», — эхом отозвалась я. «Но мне очень хотелось знать, как именно. Сэмми, сейчас мы поедем домой, поэтому тебе нужно взять с собой книги». «Нельзя их здесь оставлять». «Заодно захвати то, что тебе понадобится на первое время». «Только книги», — твёрдо сказал он. «А больше у меня ничего и нет, мисс Кэрри. Всё остальное сгорело». Я вздохнула. Мальчик мне нравился, несмотря на его попытки, шантажа и ужасающие признания. «Хорошо», — сказала я ему. «Раз так, то возьмём только книги. Как только приедем, тебя сразу же покормят». К тому же тебе не помешает вымыться. Затем мы с дедом решим, что нам делать дальше. Но я уверена, что ты останешься в доме». «Спасибо, мисс Кэри. с чувством отозвался он. «Также мне нужны бумаги твоего дяди, всё то, что уцелело после пожара. И вот ещё. Ты ни в коем случае не должен никому и ничего рассказывать. «Потому что за мной придут чудовища, и они убьют меня так же, как и моего дядю», — деловито поинтересовался Сэмми. Я вздохнула. «Вовсе нет, Сэмми», — сказала ему. «Но тебе всё-таки стоит обо всём молчать. Ты же не хочешь, чтобы тебя сочли сумасшедшим». Сэмми не хотел, а мне не нужны были лишние разговоры, косые взгляды и перешёптывания за моей спиной. К тому же, дойди подобные слухи до Ричмондов, о том, что я монстр и чудовище, они бы нашли, как воспользоваться ситуацией в свою пользу. «Сейчас, мисс Кэрри, я принесу вам дядины бумаги», с энтузиазмом воскликнул мальчишка. Отправился в подсобку, служившую ему кухней, заявив, что он прячет их именно там. А Молли, посмотрев на меня долгим взглядом, пошла за ним. Я же устало опустилась на освободившийся стул, дожидаясь записи незнакомого мне жандарма из Лисборна, который считал, что я монстр, и у него были даже доказательства. Вскоре вернулся Сэмми, пряча от меня глаза, сунул мне в руки два обгорелых листа. Затем отправился складывать книги в мешок. Молли стояла у него над душой, иногда поглядывая в мою сторону. Я же уставилась на собственный портрет на первом листе. Моё лицо нарисовала вполне умелая рука. Правда, выглядела я совсем уж девочкой. Так что, скорее всего, портрет был сделан несколько лет назад. Вряд ли в Лисборне. Наверное, в Эстерброке. Потому что на вид мне было лет 13-14. Это тоже не добавило мне оптимизма. Получалось, некий Морган Ноллен, дядя Сэмми, следил за мной даже в Южной провинции. Второй лист был исписан мелким почерком, но в нём повсюду зияли прорехи, оставленные огнём. Вчитываться я не стала, лишь мельком заметив слово «архитектор», написанное с большой буквы. Тут голова закружилась ещё сильнее, и я решила оставить откровение дяди Сэмми на другой раз. К тому же Молли сообщила, что мальчик собран. И я кивнув сложила бумаги его дяде в несколько раз, после чего сунула их в сумочку. Вскоре мы вышли наружу, уселись в дожидавшиеся нас, Кэп, и уже через полчаса были возле дома на Гравербрук 12 По дороге Сэмми болтал безумолком, моли что-то ему отвечала строгим голосом, тогда как я преимущественно отмалчивалась. Мне было не по себе. И ещё я чувствовала себя монстром, жутким порождением аномалии по Долсенам. «Никакое вы не чудовище, мисс Кэрри», — с болью в голосе заявила мне Молли, когда мы поднимались на крыльцо особняка Кэмпбеллов. «Я же вижу, как сильно вы расстроились. На вас и лица нет». «Ты права, Молли», — кивнула я. «Признаться, мне было больно такое услышать». «Всё совсем не так, мисс Кэрри», — с жаром заявила она. «А как, Молли? Скажи мне, как». «Говорю же, не верьте этому мальчишке. Я вам докажу. Я... Я... Мы... Это всё неправда». «Тогда в чём правда, Молли? Скажи мне, что именно ты от меня скрываешь?» Спросила на удачу, не ожидая ответа, но затем не поверила своим ушам. «Куратор согласна с вами поговорить», немного помолчав, произнесла Молли. «Думаю, она объяснит вам всё лучше моего. Растолкует, что и как. Но не сегодня, мисс Кэрри». Она подаст мне знак, когда будет готова. Кивнув, я отправилась устраивать мальчика. Оказалось, беда не приходит в одиночку. Неприятности как начались с утра, так и продолжали на меня сыпаться, словно где-то прорвался рок изобилия, или же не изобилия. Пока я отсутствовала, в дом принесли послание от Матьюшенона. От него доставили конверт и сверток. Вскрыв конверт, я тут же же пробежала письмо глазами. Глава особого отдела приглашал меня завтра после обеда, в любое удобное для меня время, прибыть по указанному адресу для личной беседы. «Мне не стоит ни о чём беспокоиться», — вот что написал мне Мэттью Шеннон. Он звал меня в особый отдел для того, чтобы прояснить кое-какие моменты вчерашнего происшествия, которые мы не успели обсудить. К тому же он прислал мне подарок. Дрожащими руками я развернула свёрток, внутри была книга по высшей воздушной магии. В середине лежала закладка — переплетение кожаных полосок. Открыло, оказалось, как раз на заклинания Гундерсона, которое я так и не нашла среди книг в дедовой библиотеке. Кровь тотчас же прилила к голове, застучала, запульсировала в висках, так сильно, что я закрыла глаза. «Он знает, знает!» — заметались в голове хаотические мысли. «Но что именно он знает?» — спрашивали у них другие. «То, что я понятия не имею, что это за заклинание, которым я якобы убила адских гончих», — заявила я одним и вторым. Выходило, Мэтью Шеннон что-то знал или же пока ещё подозревал. Только вот что именно?»